Да почему ты так удивился? Но ведь он в отставке. Ну, во-первых, официально его отставка еще не принята, а во-вторых, он сказал мне, что у него возникла какая-то идея. Хорошо. Здесь же вечером в 7:00 устроит? Ладно. Но это последнее, о чем ты меня просишь, Штирлиц. Слежку за собой Максим Максимович обнаружил сразу же, как только сел в такси. Сначала Шарлоттенбург. Попросил он шофёра потом поезжать через Вильмерсдорферштрассе мимо клуба 207, а потом в чекпоинт Чарли. И не торопитесь, пожалуйста, я хочу отдохнуть в машине. Будем считать эту поездку прогулкой. Он так составил маршрут, что, не называя Генекштрассе, вынуждал шофёра проехать именно по этой улице. все таки я хорошо помню Берлин с какой-то неожиданной для себя хвастливостью подумал Исаев если они спросят шофера, тот ответит что Генекштрассе и я и не заикался правда эта поездка непредвиденная и это ударит меня по карману слава богу издатель уплатил немного денег за книгу если бы не этот «Нечаянный гонорар, мне бы не хватило денег на то, чтобы угостить Холтовского коньяком перед его беседой с Ленцем». На Ганнахштрассе он увидел три полицейские машины и Берга, который ползал по асфальту, разглядывая в лупу металлический люк канализации. Так, все точно. Ай да старик Берг, который отстал от жизни, ай да молодец. Ну, а от слежки я уйду. За рулем той машины, что на хвосте молодой парень. От этого я уйду. Всё-таки старость не так уж плохо. Проходные дворы Берлина я знаю лучше этих мальчиков, и я от них уйду. Но не повели бы они теперь Холтову. А кто именно? Неужели Холтов признался Айсману? Если меня водит контрразведка, это ерунда. Я частное лицо, я не интересуюсь здешними секретами и не предпринимаю никаких противозаконных шагов, так что эти пусть смотрят, не жалко. Я опасен только для старых наций. Вот если включился Айсман, это хуже. А с другой стороны, может быть, это и к лучшему. Надо запомнить номер машины. Хотя, наверное, это арендкар, взятый по чужому паспорту. Значит, утром 22 вы подметали тротуар и возле окон фрау Шмидт увидели битое стекло, собрали его в совок и высыпали в мусорный ящик. Снова спросил дворника Берг. Да. А почему вы так определённо утверждаете, что это было 22? -го? А потому что 21 была свадьба у моей дочери, и молодёжь разбила три фужера. Сейчас молодёжь неповоротливая. они как слоны. Я еще подумал, что они, может, что-нибудь пили тут на улице, когда ушли, а потом били бокалы, и поэтому не обратил внимания на дырку в окне фрау Шмидт. Напишите, пожалуйста, свои показания. Это можно сделать в нашей машине. Берг обернулся к полицейскому. Проверили, как мы записали этот разговор на диктофоне. Все хорошо? Да, все в порядке. Я слушаю одновременно запись через наушник. Ну-ка, дайте послушать мне тоже. Так. Ну, спасибо. Эту кассету я беру с собой. А что там у экспертов по баллистике? Они сейчас придут. Что-то меряют еще раз. Позовите одного из них поскорей, Раздраженно сказал Берг. Нельзя быть такими капушами. Когда прибежал запыхавшийся эксперт Берг спросил: "Рикошет? Да. У вас все подтвердилось?" Эксперт ответил: "Мы нашли след от пули и высчитали точный угол". «Жарьте немедленно в лабораторию. "У меня к вам один лишь вопрос. Нет ли на пуле следов металла, который применяется в автомобилестроении? Понятно? Ну, нет ли на пуле следов от металла, из которого, например, штампуют дверцы машины?" На полу образца 67В калибра 9.3 обнаружены следы металла, который идентичен металлу, применяемому фирмой Mercedes при производстве машин марки м 2200, из заключения эксперта. Беркут дал приказ не выпускать из Западного Берлина ни одной машины марки Mercedes без предварительного полицейского осмотра. Этот приказ он отдал Гельтфу. Ему же он отдал приказ немедленно и негласно начать проверку всех машин, которые приходили в автосервисы после 22:00, скорее всего, утром. Ремонт простой и быстрый, автогенная подварка рваного отверстия одной из дверей автомобиля. Вероятно, правый задний. Баур, выслушав Айсмана, поднялся с маленького деревянного стула, как у Рекс Фюрера. Успел подумать Айсман, тот тоже не терпел роскоши. какое-то мгновение он стоял неподвижно, а потом сказал: "Ну что же, поздравляю. Поздравляю, Айсман". Тот случай, который никто не мог предусмотреть. Предусмотреть этого вы не могли. Но следовало хотя бы на утро поехать туда. где проводилась операция и тщательно осмотреть все вокруг. Но иногда провал оборачивается победой. Так вот сейчас именно тот случай, когда мы имеем шанс обернуть ваш провал в нашу победу, большую победу, очень большую. Вы даже не понимаете, в какую громадную победу. Слушайте меня внимательно и действовать начинайте сразу же, потому что теперь времени у нас в обрез. Штирлиц все еще в поле вашего зрения? он ушел!» — хмуро ответил Айсман. Штирлиц есть Штирлиц, неважно. Он скоро появится. Сегодня или завтра он придет к Гельтофу. Он не наш человек. У вас в разведке он был агентом иностранного государства. Какого не берусь судить. Склонен предполагать, что не западного. Если бы американцы интересовались Кочевым, они бы пошли по официальным каналам Геллена. Впрочем, я допускаю, что они могли пойти в обход Геллена. Им нужны свои источники у нас, поскольку мы активнее всех ведем торговлю с Востоком, а это их беспокоит, и они во всем могут полагаться на Геллена. Будущее Европы зависит не от них теперь, а от нас. я отвлекся. Но это так для заметки на полях. Мне не важно, кто такой Штирлиц, русский или американец, он не наш. Он связан с Гальтофом. и тот, видимо, отслуживает ему долги за старые грехи. он сглупил, изменив фамилию и уйдя от денацификации. На этом его легко взять. Это вы не додумали. Так вот, Сейчас вы прикажете Гертوفу подвести Штирлица к прокурору Бергу. Гельтоф должен свести Штирлица с Бергом, как я не знаю, придумайте сами. Заставьте подумать Гертوفа и следите за Бергом. Не спускайте с него глаз с утра и до вечера. Мне надо, чтобы как только Штирлиц переступит порог кабинета Берга, я узнал об этом. Машины с людьми БНД будут рядом. Примечание. БНД, бонская политическая разведка. Мы накрываем иностранного агента у прокурора. Это конец Бергу и выигрыш всего дела. На мгновение Бауэр, расхаживавший по кабинету, остановился. Подкиньте Гельтофу вот какую идею. Ты скомпрометирован, ты на грани гибели в общественном, разумеется, смысле. Ты упадешь так, что тебе уже не подняться. Погубить тебя может Штирлиц. Если он заставил тебя служить, значит, у него есть на тебя компрометирующие материалы. А если мы скомпрометируем Штирлица как иностранного агента, а Берга как человека, пошедшего на контакт с ним, то всем дальнейшим показаниям Штирлица грош цена. Кто поверит шпиону? Более того, мы запросим правительство ЮАР а выдачи нашим властям Кочева, но ЮАР ответит нам, что такого у них нет, хотя заявление от него поступило. Следовательно, он фиктивная фигура, этот Кочев, и таким образом заговор иностранной разведки провалился. Заговор против статуса Западного Берлина, против нашего суверенитета. Почему заговор? Да потому что никакого Кочева вообще не было. Была провокация против Люса и Ленца. А Кочу сидит себе в Софии. И поднимите срочно все, что у вас есть по старым материалам на Штирлице. Пусть просчитают на наших ЭВМ, кому была выгодна его работа. Айсман задумчиво сказал: "Вы сам дьявол. Уж если я и крикну снова Хайль, то это будет Хайль Бауэр". Я обещаю вам сделать все, что в моих силах. Да нет уж, Халь Бауэр, вы бога ради, не кричите. Лучше четко выполняйте то, что я задумываю. Я всегда вам говорил, что нацизм мне омерзителен. Дорогой Холтов, у меня очень мало времени. У меня тоже в обрез, я весь в полнейшем разгоне, Айсман. Ну, спасибо, что ты тем не менее заехал. Ты потом куда? В полицию? Берг не дает мне покоя с этими такси. А когда ты успеешь заехать на встречу со Штирлицем? Холтов откинулся на спинку кресла, как от удара. Рядом с Айсманом сидели два связняка, Курт и Вальтер. "Ты ему выложил о нас все?» так же спокойно и негромко продолжал Айсман. Я не понимаю, о чем ты. Не глупи. Части ваших разговоров мы записали, а про то, что мы записать не смогли, ты скажешь сам. Ты знаешь, как мы умеем работать. Ты настоящий немецкий отец и дед и должен понимать, что если будешь молчать, то твоя семья сегодня же, а вернее сейчас же будет вырезана. Айсман закурил и повторил яростно: "Вырезанна". Ну? Ты ему выложил все?» "Да", ответил Холтов. «На чем он тебя взял. На прошлом, на Рунге, на Мюллере". "Ладно. К этому мы потом вернемся, Холтов. Ты нам нужен на том посту, где сейчас стоишь. На твоем пути одна преграда Штирлиц. Ты нам нужен на этом посту, несмотря на твое предательство, и ты останешься на этом посту, ибо так надо для дела. А остаться ты можешь, если сведешь Берга со Штирлицем. Как? Подумай. По нашим сведениям, Штирлиц не является гражданином ФЕРГ, понимаешь? Я перестал вообще понимать что либо. Тихо ответил Холтов. Лучше мне уйти, тогда хоть семья сохранится, не будет позора. Поясняю. Представь, что полиция берет агента иностранной державы у берга. Понял? Кто поверит показаниям шпиона? Нация не поверит изменнику, если даже он немец, а уж иностранцу тем более. Пусть он тогда говорит про тебя все, что угодно. «Шпиону веры нет. У тебя есть что-нибудь от сердца? Выпей холодной воды. Ты понял? Я играю с тобой в открытую. Я говорю тебе то, чего не имел права говорить. Ты оступился, но ты был моим другом, и ты мой товарищ по партии. Я понял, сказал Холтов и неожиданно для себя заплакал. Я понял, что я осел. Я должен был сразу прийти к тебе. Я не поверил в друзей. Я раньше верил только одному человеку, а потом я перестал верить всем на этой земле. Я осел, и мне нет прощения. Дождавшись, пока Холтов успокоится, Айсман продолжал. Разговор со Штирлицем построй примерно таким образом. Скажи ему, что все нити по делу Кочева находятся у меня в руках. Скажи ему не бойся валить на меня, что я знаю все. Пожалуйся ему, что я требую невозможного, затягивать экспертизу с автомобилями. Попроси, чтобы он срочно пошел к Бергу и открыл те карты, которые ты ему передаешь. Вот пакет, тут много компрометирующих документов на твоего бедного Айсмана. Ты понял? Бей в лоб правдой, не лги. Ты знаешь, Штирлица, на мякине его не проведешь. Скажи ему, что если он устранит меня с помощью Берга, тогда ты выведешь его на человека, который ехал в Мерседесе и стрелял через дверцу. Прости, я опоздал, Штирлиц. Я уж начал волноваться, здравствуй, Холтов. Меня вызывал Айсман. Что случилось? Он подставляет меня под удар, сволочадка. Он требует, чтобы сначала я затянул дело с проверкой Мерседесов, а потом опротестовал данные моей же экспертизы. У тебя нет чего нибудь от сердца. Выпей коньяку, я же говорил тебе. Нет, сейчас мне совсем плохо. На положи под язык, это не Спасибо. Он сразу растаял. это ничего, так и должно быть. Что делать с Айсманом? сложный вопрос. Ты что предлагаешь? Холтов достал из кармана пакет и передал его Штирлицу. Спрячь это. Тут кое-что на Айсмана. Здесь достаточно материалов, чтобы утопить его. Не надо здесь смотреть. Зачем ты здесь смотришь? Штирлиц удивился. А вдруг ты суешь мне какой-нибудь государственный топ-секрет? Меня возьмут с ним и посадят на десять лет. И ты будешь счастлив, разве нет? Холтов похолодел. Он смотрел Штирлицу в глаза, окруженные мелкой сеткой морщин, которые казались под стеклами очков особенно глубокими. "Покажись врачу", посоветовал Максим Максимович. "Не играй с сердцем старина, с ним шутки плохи". И углубился в изучение материалов на Айсмана. Он долго рассматривал фотографии, на которых тот был запечатлен расстреливающим женщин во свенцами. Было там несколько фотокопий постановлений на ликвидацию узников с санкций Айсмана. Было показание старухи еврейки про то, как Айсман лично убил двух ее малолетних внучек. "Да", сказал наконец Исаев. "Материал страшный". Он протянул конверт Холтуфу. Возьми. зачем ты даешь это мне? Почему бы тебе самому не распорядиться? Прокуратура совсем рядом с твоим домом, да и времена иные, это должно исходить от другого человека. А почему этим другим человеком должен быть я? А потому что к Кайсману тянутся нити от красного, а им ты занимаешься. А Бюрк, получив эти материалы, прижмёт Айсмана и посадит его. А из-за решётки он мне не страшен. Он там будет молчать. А может быть, послать эти материалы в газету? А кто их пошлёт? Аноним, ответил Исаев и задумчиво посмотрел на Холтофа. Аноним. Аноним есть аноним Штирлиц. Ты же знаешь нашу печать. А если отправить это в Бонн, там это смогут прикрыть берг этого прикрывать не станет разумно произнес Исаев очень медленно чуть не по слогам у тебя есть телефон берга холтов отхлебнул глоток воды со льдом из высокого стакана и ответил устало. ну конечно какой тебе домашний или рабочий рабочий естественно я же буду делать официальное заявление 88 67 76. Запиши. Не надо. Я пока еще умею запоминать. 88 67 76. Сейчас я вернусь. Погоди минуту. Куда ты? Я позвоню и запишусь к нему на прием. Прямо с утра. Я приду к нему завтра первым и поговорю до того, как начнется обычная нервотрепка». Не надо первым. Быстро сказал Холтов: "Я у него завтра буду с экспертами в девять. Не надо нам сталкиваться там Бога ради. Ты к нему надолго? На час-полтора. Хорошо. Сейчас я позвоню именно отсюда, тут безопасно". Исаев отошел к телефону, который стоял на столике у входа, и набрал номер. Холтов напряженно прислушивался к разговору Штирлица с секретарем Берга. Когда тот отвернулся на место, Холтов сказал: Я буду завтра ждать тебя здесь же в три. Успеешь к этому времени? Да, я думаю, да. Теперь последнее. Откуда ко мне попал этот пакет? Допустим, он меня спрашивает, что я отвечаю? Твоя версия. Получи гарантию у Берга, что Айсман будет посажен, и пусть он тогда приводит меня к присяге. Все в порядке. Должил Айсман Бауэру. Он ушел к Ульбрихто, а завтра в десять будет у Берга с материалами, с прекрасными материалами, компрометирующими фашистского головореза Айсмана. "Ну что ж", ответил Бауэр. "В добрый час. Поздравляю с удачей. Значит, завтра в десять-пятнадцать они будут скомпрометированы, а мы подведем черту под этим делом. Достаточно нам всем поднадоевшим". Уважаемый Максим Исаев, я отвечаю на ваши вопросы в той же последовательности, в какой вы их поставили. Вопрос первый. Действительно, в 1945-1946 годах я был руководителем отдела декартализации. Мне вменялась в обязанность борьба против преступного германского промышленного бизнеса, виновного в том, что Гитлер пришел к власти, а также в том, что он развязал войну. Вы спрашиваете, в связи с чем я оставил свой пост? Я не оставлял своего поста. Я был уволен. Вопрос второй. Летом 1946 года я был приглашен к мистеру Келли и его помощнику мистеру Лорду, которые просили меня не привлекать к ответственности Айсмана, поскольку он, по их словам, был завербован и работал над выявлением особо опасных нацистских преступников. Я отказался подчиниться этой просьбе. Уже тогда, по моим сведениям, господин Айсман начал выполнять определенные задания картеля Дорнброка, который, правда, действовал нелегально, прикрываясь фиктивными директорами, игравшими в независимость и антинацизм. Несколько раз аппарат генерала Маклея Предлагал мне выпустить пар и не давить на бедных немцев, которые лишь выполняли свой долг. Я не считал себя вправе идти на сделку с совестью. Я продолжал расследование, арестовывал пособников нацистов, которые начали прятаться за ловко придуманную личину людей, не имевших возможности сопротивляться диктату аппарата партии. Вопрос 3 Я не просто подвергался давлению со стороны лиц, связанных с немецкими монополистическими картелями. Я был ошельмован ФБР вместе с людьми из комиссии Маккарти и обвинён в коммунистической подрывной деятельности. Вздорность этого обвинения была очевидна, однако мне потребовалось два года для того, чтобы опровергнуть это обвинение. Естественно, как только это обвинение было Предъявлено мои руководители отстранили меня от работы по декартализации, а вслед затем я был уволен из армии. Я готов предоставить в распоряженье прокурора Берга все те документы, которыми я располагаю и поныне. С наилучшими пожеланиями Аверл Мартенс, адвокат. Постскриптум. Естественно, что письмо обязано быть приобщено к делу, которое ведет прокурор Берг. Берг проснулся и сразу же посмотрел на часы. Было четыре часа утра. В дверь кто-то настойчиво звонил. «Ну, если бы меня хотели убрать, но это ха, верх глупости, сонно подумал он. Тогда они завалят всю свою мафию. Они бы навестили меня через черный ход, там нетрудно подобрать ключи. Он поднялся, накинул халат и пошел к двери, посмотрел в глазок. Прямо против двери стоял высокий седой человек в очках. Он неторопливо попыхивал трубкой и периодически нажимал на кнопку звонка. Кто? спросил Берг. Кто там? Кочев был моим аспирантом. Днем я к вам прийти не могу. За мной и за вами следят. Если вы не хотите пустить меня, я положу вам в ящик пакет. Возьмите его. Там, где написано фальшивка. Берг открыл дверь и сказал: "Проходите, спасибо". Представьтесь, пожалуйста. Исаев Максим Максимович. К этому имени я больше всего привык. Русский. Я советский гражданин. Вы пришли ко мне как частное лицо или как представитель государства? Я готов выступить в обоих этих качествах. Я как-то не приучен разделять эти понятия. Вы меня интересуете лишь как частное лицо? Если вы представитель государства, извольте обратиться ко мне официально. Хорошо, уговорились. Я частное лицо. Значит, вы готовы дать свидетельские показания? Бесспорно. Почему вы пришли ко мне в это странное время? Потому что приди я к вам завтра в прокуратуру, я был бы арестован у вас. А поскольку вы бы рассматривали документы, которые я сейчас вам принёс, вы были бы скомпрометированы связью с Красным. Айсман через Гельтофа вручил мне эти фальшивки. Их можно опровергнуть в пять минут. А вот это опровергнуть нельзя. Это записка Кочева, которую он оставил для меня в отеле за три дня до своего исчезновения. Вы говорите как настоящий немец. Я долго жил в Германии. Берг помолчал, рассматривая ночного посетителя, а потом спросил: а что вы делали здесь?" "Я работал у Шелленберга вместе с Гельтофом и Айсманом. Заметив, как сузились глаза Берга, Исаев протянул ему паспорт и портмоне. Здесь награды, полученные мною от Франции, Югославии, Польши, Норвегии, вы понимаете, естественно, что наш с вами разговор сейчас невозможен, спросил Дерк, возвращая Исаеву его документы. Если кто-нибудь узнает о вашем странном визите, сомнут не меня, я этого не боюсь. «Сомнут то дело, которое я веду, О моем визите не узнают. Я сделал так, чтобы меня ждали у вас завтра утром в прокуратуре. Я звонил вашему секретарю, как Штирлиц. Если вы сейчас откажетесь выслушать меня, вы лишитесь ряда материалов, которые вам будут необходимы. мне казалось, что вы не относитесь к нам как к прокаженным и не считаете каждого приехавшего из Москвы агентом разведки. В конце концов, вам мешают те же самые люди, которые являются и нашими противниками. Ну, это я слышал, господин Саиф. Это пропаганда, не имеющая отношения к правосудию. А то, что я дал Павлу Кочеву тему для диссертации концерн Дорнброка», Это имеет отношение к правосудию. Или сие тоже пропаганда? Берг пожевал губами, несколько раз тяжело поднял глаза на Исаева, ответил наконец: "Чем вы это докажете?" "Я продиктую вам день, месяц и год, когда это было записано в решение нашего ученого совета. Я назову вам серию статей, опубликованных Кочевым в Болгарии, Советском Союзе и ГДР. Пришлите мне эти данные по почте, господин Исаев. Но я пришел к вам не с этим. Я пришел к вам с конкретным планом действий. Благодарю вас, у меня есть свой план действий. Я не навязываю вам свои предложения. Я считаю нужным рассказать вам то, что мне известно. Вы не можете судить, господин Исаев, о том, какими данными я располагаю. Об этом могу судить только я один. Послушайте, господин Берг, Меня никто не уполномочивал заниматься делом Кочева, поверьте мне. Убежден, что его делом занимаются иные люди, которые не стали бы приходить ночью в дом прокурора. Неужели предубеждение, простительное милостини помешает вам выслушать меня? Постарайтесь понять. Я с самого начала не верил в бегство Кочева, с самого начала. Я достаточно хорошо знаю этого парня. Каким образом вы очутились в Западном Берлине? Я здесь по приглашению института социологии. Берг внезапно вспомнил показания профессора Пфеффера, когда тот рассказывал о беседе с исчезнувшим Красным. Он назвал фамилию русского ученого, руководившего научной работой Кочева. Все фигуранты по этому делу были выписаны у Берга, а листочки хранились дома в сейфе. Ваша фамилия Исаев. Да. Присядьте, пожалуйста, здесь. Сейчас я вернусь. Он думает меня попугать. Понял, Исаев, решит, что я убегу, потому что подумаю, будто он звонит в полицию. А, между прочим, он позвонит в полицию, придется бежать. Как хромой кляч, а иначе делать нечего. Он сломает мне весь план. Пока всё шло так, как хотел я. Пока я все делал верно, я верно рассчитал, уехав днем в Берлин, мои друзья и Холтов, и Айсман не могут смотреть за мной в столице. Они сильны только здесь, в западных секторах. Я пришел сюда чистым, они не ждали меня ночью. А зачем им было ждать меня ночью? Они убеждены, что я заглотал ножи в ухо Холтова. Я это сыграл достаточно убедительно. Очень будет обидно, если Берг позвонит в полицию. Это будет прямо, скажем, полный скандал. Неужели он слепой дурак? Неужели жизнь их так ничему и не научила? Через несколько минут Берг распахнул дверь кабинета. "Войдите", сказал он. "Я не звонил в полицию и не играл на ваших нервах. Я проверял вашу фамилию по моему досье". "Ну, допустим, я вам верю". «Допустим, вы действительно Исаев перебил его. Стоп. Давайте уйдем отсюда. Вам вполне могли всадить аппаратуру. А это никому не нужно, если наш разговор запишут. Пойдемте в ту комнату, где нет телефона. Там будет спокойнее. В шесть часов утра Берг приехал к генералу Шорн Горничный, открывший дверь, он сказал: "Не будете, госпожу, но попросите срочно выйти ко мне генерала". "Я не знаю, так рано". Он спросит: "Кто вы, мой господин?" Вы ему скажете: "Старый друг". Очень старый друг, он выйдет. Бิร์к в свое время требовал для генерала пожизненного заключения. Генералу дали семь лет, но освободился он спустя два года с помощью людей из концерна Хохст, который стал преемником декартализованного И. Г. Фарбен. Потом Хохст, связанный с военной промышленностью, выдвинул Шорнбаха в военную разведку. Необходимо было знать армейскую конъюнктуру. Сейчас Шорнбах вот уже пять лет сидел под крышей политической разведки в западно Берлинском Бундесхаузе, и его интересы, соединявшие армию и Хохст, входили в конкретное противоречие с интересами Дорнброка. чем дальше, тем сильнее и заметней. Кандидатуру Шорнбха подсказал Бергу Максим Максимович. "Бейте в открытую", сказал он на прощание. "Если НАТО это Вашингтон, И Бон в первую голову захочет отладить контакты с Пекином, он не позволит это сделать частному лицу, даже Дорнбергу. И они это будут делать сами, на государственном уровне. Словом, Хёхст будет против Дорнберга, в это и цельте. Шорнбах клюнет. Он получает деньги не столько за погоны, сколько за то, что служит Хёхсту. Шорнбах заспанный в халате и пижаме, увидав Берга замер на пороге. Вы? У меня к вам дело. Оно не имеет никакого отношения к прошлому. Что вам надо, Берг? Вы достаточно мучили меня 20 лет назад. С чем вы пришли сейчас? Я хочу, чтобы вы помогли стране, генералом которой вы являетесь. Я хочу, чтобы вы помогли нам в борьбе с бандой. Нужно, чтобы вот на этом документе, написанном мною, вы поставили визу. Срочно дело государственной важности принять к исполнению. Читайте. Я бы не стал вас спросить ни о чем противозаконном. Читайте внимательно, и вы поймете, что в этом деле вы получите свой выигрыш. Шорнбах прочитал листок бумаги с машинописным текстом и автоматически подчеркнул красным карандашом, который он машинально попросил у Берга, все пять пунктов: установить наблюдение по линии мат за домом майора Гельтофа, найти человека, который был владельцем Мерседеса с простреленной дверью, установить его имя, выяснить, куда этот человек будет уходить из города, а он будет уходить сегодня или завтра? Организовать наблюдение за Айсманом. Какую выгоду от этого мероприятия получит моя организация? спросил Шорнбах. Вы поможете разоблачить банду, которая в своих узкокорыстных интересах срывает все попытки здравомыслящих политиков дать Европе мир и спокойствие? Я бы хотел побольше конкретики. Вы получите конкретику, когда начнете передавать мне сводки наружного наблюдения за бандитами и данные электронного прослушивания их бесед. Работу надо начинать сегодня же, с утра. Вот здесь мотивировка вашего согласия. Он протянул ему второй листок бумаги. Это моё к вам личное письмо. Но оно тоже носит сугубо секретный характер. Почему вы пришли с этим в МАТ? Да потому что в здешней полиции есть люди Айсмана, потому что в ФСА есть люди Бауэра и Дорнброка. А ваша служба, как мне известно, ориентируется на другие силы. Допустим, но почему вы пришли с этим именно ко мне? потому что любой другой начал бы думать перед тем, как согласиться, а вам я времени на размышления не оставляю. Я был солдатом прокурор, и я умел смотреть в глаза пулям, потому что я не был членом НСДАП, и я не был в СС, хотя в этом вы были правы, я давал приказы взрывать мосты и дороги и города при отступлении. Этим я спасал Германии жизнь ее солдат. Поэтому я всегда имею право на размышление. Даете вы мне на это время или нет, не суть важно. Я был солдатом, это верно, солдатом в чине майора, но я не был палачом прокурор. И не шантажируйте меня. У меня мало времени на дискуссии о том, где лежит грань между понятиями выполнения приказа и преступления. Сейчас вы охраняете наши военные интересы. И я хочу, чтобы вы выполнили свой долг. Шорнбах взял листок бумаги и чуть откинув голову очки, он оставил в спальне дважды прочитал второе письмо Берга. где показания о переговорах Дорнброка с китайцами? Вы должны очень не любить меня, и я понимаю, эту говоря мягко не любовь. Но у вас нет оснований подозревать меня в непорядочности. Если я говорю вам, что эти показания у меня будут, значит, я говорю правду. И если я говорю, что это показания, то значит, это показания. И если я говорю вам, что этот свидетель заслуживает доверия, верьте мне, я имею все основания говорить так. Эти показания станут уликами после того, как вы поможете мне. Но если вы пришли ко мне, то значит, кроме этих общих, теоретических выкладок, Шорнбах положил руку на письмо Берга, бесспорно интересных, должны быть хоть какие-то гарантии для того, чтобы я вступил в дело, а гарантии это имена. Берг пожевал губами и ответил: "Я не могу пойти на это. Я не вправе распоряжаться чужой жизнью. Я вправе распоряжаться своей жизнью, и поэтому я принес вам показания фрау Шорнбах, которые я выкрал из дела. За это я могу быть предан суду, и я отдаю это вам. Вот, пожалуйста. Берг положил листки из дела на стол. Шорнбах даже не стал их просматривать. Он лишь презрительно усмехнулся и закурил. Это ию с веззи с люсом. Я знаю об этом. И мой руководитель тоже. Так что не делайте противозаконных действий прокурор Берг не надо. Возьмите эти бумаги и приобщите их к делу и считайте, что я вам отомстил, хоть в малости. Если я и совершал нечто противозаконное, то лишь в интересах дела, которому я служил. Хотите закурить? Я не курю. Берг медленно поднялся. Плечи его были опущены, руки безжизненно обвисли. Я ошибся в вас, Шорнбах. И я даже рад этой ошибке. Такое порой встречается в следственной практике прокуратуры, но увы не часто. Вы думаете, я раскаялся в том, что служил прошлому? Ошибаетесь. Просто нами правил маньяк и несостоявшийся талант. Это очень страшно, когда страной правит несостоявшийся талант. Лозунг Германия превыше всего он заморал кровью, а Германия должна быть превыше всего для каждого немца. Только подтверждать это надо не концлагерями, а нормально отправляемой юриспруденцией. Если все, что вы пишете, правда, а чего вы не соберете пресс-конференцию? Отчего не вызовите к себе на допросы всех тех, кого вы подозреваете в измене и преступлении? потому что бессмысленно вызывать в демократический суд фашистов. Я напомню вам Геббельса. Они впускают нас в свой парламент, но мы не скрываем своих конечных целей разгон этого парламента буржуазных демократов и еврейских банкиров. У нас свои цели. Я очень хорошо помню эту фразу Шорнбах. Они убьют, откупятся, убегут, отравят, отравят,скомпрометируют. А если они повредят, и на этот раз они снова прикажут вам взрывать, но теперь уже не мосты, а страны, и если мир, все же останется твердью, населенной людьми, вам уже не отделаться семью годами. вас разорвут на кусочки Шортбах. Право слово, лучше вам быть генералом в дни устойчивого мира, чем фельдмаршалом ины. Шортбах закурил новую сигарету и сказал: "Пожалуйста, присядьте, прокурор Берг. Как и всякие военные, я тугодум, поэтому мне надо помозговать, прежде чем я дам вам ответы. Войду я сегодня к моему руководителю с поддержкой вашего предложения или наоборот, верну его вам сейчас же, Шорнбах рассуждал неторопливо, тяжело, и эта тяжесть мысли мешала ему, и он сознавал, как это ему мешает, но он понимал, что переделать себя не сможет, и поэтому приучал себя никогда не торопиться в раздумьях. Если Дорнбрук действительно ведет свою самостоятельную атомную игру, то это рискованная игра большого замысла. Мы считали это невозможным. Мы помним статьи об этом. Мы считали эти статьи инспирированными. Мы сделали иную ставку. Мы верим, что придет время, когда Пентагон сам попросит нас взять атомное оружие. Ломать союз с Америкой для нас сейчас равнозначно самоубийству. В случае конфликта русские танки через два часа войдут в Бонн. Дорнброк связан с НДП. Тут Берг прав, а НДП это экстремизм, а всякий экстремизм череват неожиданностью. В общем-то, Берк не пришел бы ко мне с пустыми руками. Он боится идти в полицию, там много наций. Мы армия. Мы были растоптаны в Нюрнберге, но в конце концов история простит германскую армию. А Дорнброк, если он действительно ведет свою автономную партию, и мы его схватим на этом, пойдет на те условия, которые продиктуем ему мы. я попробую поддержать ваше предложение, сказал наконец Шорнбах. Берг так и не сел. Он по-прежнему стоял, бессильно опустив худые длинные руки. Благодарю. Но ваша поддержка будет иметь смысл лишь в том случае, если вы сегодня же включитесь в дело. Окончательное решение принадлежит шефу. Если все будет хорошо, я позвоню вам и скажу, что все в порядке. Это значит, что вы станете получать информацию, копии со второго экземпляра, уточнил Шорнбах. И, пожалуйста, подготовьте более развернутую мотивировку вашего обращения именно в МАТ. Формально вы были обязаны обратиться в БНД или ФСА, не так ли? Шорнбах поднялся, зажег спичку, подпалил листки с показаниями своей жены, так и не прочитав их, и бросил в камин. Вот так, сказал он. Исчитайте, что мы квиты взаимными унижениями к своему руководителю Шорнбах не поехал он лгал бергу когда говорил что только решение шефа определит его позицию в этом деле сразу после того как берг ушел, генерал тщательно побрившись и смазав волосы гамбургской водой отправился к личному представителю председателя наблюдательного совета концерна Хёкс Представляя в армии интересы концерна, Шорнбах понимал, что решение, конечно же, предстоит принять не его руководителю, а тем силам, которые определяют экономическое могущество государства. Он, впрочем, допускал мысль, что возможно, Дорнброк уже вошел в контакт с Хёхстом, и тогда придется отрабатывать назад и начинать игру против Берга. Но такой допуск был незначительным. Шорнбек знал о противоречиях между Дорнбергом и Хёхстом. Он понимал также, что после разговора в Хёхсте, хочет он того или нет, придется идти на контакт с американцами, которые тесно координируют свою работу с Бундесвером. Во всех случаях он отдавал себе отчет в том, что игра, предложенная Бергом, это серьезная игра, как бы неожиданно она не развивалась. Запросив бон по телетайпу кодированным текстом, представитель Хохста получил быстрый ответ. Попросите Шорнбаха проконсультировать этот вопрос с его старыми друзьями. Наш ответ вы получите через час. Встретившись на конспиративной квартире с представителем ЦРУ Шорнбах изложил суть дела, не показав ему при этом меморандум Берга. Американец спросил: "Вы думаете, что фракция ХДС так уж ничего неизвестно об игре Дорнброка с Китаем? Тем более вы утверждаете, что он расторговывает не только ваши чертежи, идеи ракеты, топливо, но и наш общий уран?" Дорнброк сильный человек. Штраус периодически ездит к нему за консультацией. Но и мы не очень слабые люди, мистер Шорнбах. И могу вам сказать мое личное мнение, мне такая игра сейчас не нравится. Вы опасаетесь, что Китай сможет? Я ничего не опасаюсь, снова перебил его американец. Мне нечего опасаться. Вы наш старый друг, вы должны понимать, что когда наступит время начать игру с Китаем, то делать это придется нам, а не Дорнбергу. Впрочем, я дам вам ответ завтра часам к семи, хорошо? Об этом разговоре Шорнбах сразу же проинформировал личного представителя правления Хахста. Тот немедленно связался с Бонном. Ну, "Если уж и предстоит начинать игру с Пекином, то не Дорнбруку, и тем более не Олстриту, а нам", сказал председатель наблюдательного совета концерна. Видите, коллеги, обернулся он к помощникам. Как хорошо иметь верных друзей в армии, поддерживающих деловые контакты с американцами. Посмотрим, что ответит Вашингтон. Я думаю, они в обычной своей бюрократической манере запоздают с ответом или, что более вероятно, решат сами перехватить инициативу. Поэтому я думаю, нам следует попросить Шорнбха немедленно принять предложение Берга. Я считал бы целесообразным не откладывая послать кого-то в Пекин и проинформировать их Министерство внешней торговли об опытах, которые мы ведем в лабораториях по химической и бактериологической борьбе. Он чуть поиграл бровью с паразитами в сельском хозяйстве. Дорнброки. Отец, сын и дело. Когда Дорнброк впервые после освобождения из тюрьмы прилетел в Нью-Йорк, на аэродроме его встречал Диган. Их окружила громадная толпа репортеров. "Мистер Диган, чем вызван визит Дорнброка в Штаты?" спросил парень из радиокорпорации CBS. Диган знал, что его люди из отдела прессы подготовили этот первый вопрос. были, правда, и другие вопросы, но он ответил на этот, нужный ему. Жизнь учит нас умению чувствовать смену исторических периодов. Нельзя строить современный мир на дрожжах мести и злобы. Нас объединяет с Германией общее и главное, Вера в свободу человека, в его неотъемлемое право на демократию, предпринимательство, на гарантированное чувство собственного достоинства. Годы, как учитель, нас объединяет будущее, и оно сильнее трагического прошлого. Дорнброк стоял на солнцепеке, чуть надвинув на лоб кепи, и думал: поразителен прагматизм этих американцев. Они живут лишь собой, и все самые высокие идеи мира подчиняют интересам дела. Наш дух мятежный, самозбродный, надменный, как бы его ни определяли, всегда выдвигал на первое место идею, и ей подчинял все дела, ибо дела личностны, а идея общезначима. Ну, говори, милый, о том, что нас сближает, говори. Все равно придет время, я стану топтать тебя в камере. Только ты будешь визжать и молить о пощаде. Теперь ты влез в мое дело и наивно думаешь, что контролируешь меня, и я без тебя шагу не ступлю. Нет. Теперь ты без меня не сделаешь шага. А пока говори, ты красиво говоришь без бумаги, как истинный оратор. Мистер Дорнброк, какие вопросы вы намерены обсуждать с мистером Дигоном? У нас много вопросов, которые следует обсудить. ответил Дорнбрук и сразу же двинулся на толпу репортеров, а трое людей из его охраны ринулись вперед, расталкивая журналистов профессиональными приемами. точно так же действовала охрана Гитлера, когда он встречался с народом во время демонстрации на Нюрнбергских партийных съездах. Ваши руководители, говорил Торнброк, когда они прилетели с Барри Диганом на его остров и остались одни на пустынном белопесчаном берегу океана, своими руками отдали Китай красным. У меня есть кое-какие связи на востоке, и если мы начнем первыми работать в этом направлении, то через 10-20 лет мы с вами сможем диктовать условия этому сумасшедшему миру. Восток понятие необъятное. Я имею в виду Китай, сказал Дорнбрук. Сейчас два Китая, улыбнулся Диган. «Черт возьми, я не захватил плавок. А ерунда, здесь можно купаться голым. Эти пять километров побережья мои. Китай это интересно, но у нас эмбарго на торговлю с Пекином. Ах, ты сказал, что мы собираемся торговать с Пекином. Мы будем торговать с Китаем. Мы уже говорили, что есть два Китая. Что интересует наших контрагентов? Трубы, генераторы, турбины. Если вы вложите в это дело деньги, то, я думаю, прибыль будет идти в максимальном размере на доллар семь центов. Два мне, пять вам. Турбины, генераторы, трубы. Это электричество Фриц. А где начинается мощное электричество, там появляется атомная бомба? Ну и что? Удивился Дорнброк и вошел в воду. Когда нищие хотят иметь свою бомбу, они погибают. Государственное тщеславие еще никого не приводило к победе. В достаточной ли мере вы учли фантазии Востока? Я с этого начинал свои умопостроения, бари О, какая тёплая вода. Он окунулся. У нас море так не прогревается даже в августе. Это океан. Устроим заплыв с удовольствием. Вы как плаваете? Как топор. Но всё-таки как тот топор, который научили Брасу. И они поплыли. Сначала Барри обошёл Дорнброка. Он любил Кроль и для своих шестидесяти двух лет отменно держал 100-метровую дистанцию. Дорнброк плыл брасом. И плывет ты как немец, подумал Диган, оглянувшись, обстоятельно, словно работает. Раза два Барри отдыхал на спине, а Дорнброк всё плыл и плыл, отфыркиваясь, делая глубокий захват воздуха, снова отфыркиваясь, как машина. «Он меня утопит», — вдруг подумал Диган: "Я устал, а он идет словно заведенный». "Тут акулы", сказал Диган. "Пожалуй, стоит повернуть. Они подходят на триста метров, а мы уже отмахали четыреста». Дорнброк на мгновение повернулся на спину и ответил: "Они обломают зубы о мои кости". Гиган проплыл еще метров пятьдесят и крикнул: "Фриц, пожалуй, я погреюсь на солнце, а вы резвитесь. Если акула начнет играть с вами, крикните, я постараюсь вызвать вертолет, чтобы найти ваши останки". "Спасибо", ответил Дорнброк, не оборачиваясь, и поплыл дальше. Вечером они ужинали в питером. Гиган, его жена Люба и дочь Суламиф Дорнбрук взял с собой в поездку сына. Суламиф и Ганс сидели рядом. Они были разные, и в этой своей разности они смотрелись вместе так красиво, будто это было не вправду, а так, как печатает "To на рекламных вклейках. Посетите Гавайи. Высокий белокурый голубоглазый Ганс и маленькая с черными глазами, тёмноволосая Суламиф. Дорнброк заметил, как Ганс два раза уронил вилку, засмотревшись на Суламиф. В тот вечер Ганс был в ударе. Он великолепно сыграл Шуберта, потом показывал Суламифе карточные фокусы, а потом они вдвоем уехали на яхте. В Берлине, через три месяца после возвращения из Америки, секретарь положил на стол Дорнброка письмо, адресованное Гансу. Любимый мой, писала Суламиф. Это не в традициях нашего десятилетия тосковать, но я тоскую, как последняя дуреха, и совсем не могу без тебя. Мои родители никогда не позволят мне выйти замуж за тебя, потому что ты не нашего вероисповедания. Но я готова прилететь в Европу и стать твоей женой, и пусть они проклянут меня. Это ненадолго. Если ты хочешь этого, Пришли телеграмму на мой постбокс в университет. Я работала летом продавщицей в универмаге в отделе мужских сорочек и заработала денег на билет в Европу. Папа говорит, что мне необходимо трудовое воспитание. Я научилась определять размер шеи покупателя без сантиметра. У тебя размер шеи 15 1/2. И попробуй сказать, что я не права. Твоя Сула Дорнброк долго думал над этим письмом. В конце концов они ее простят, это верно, рассуждал он. И Ганс унаследует состояние Дигонов, хотя там есть еще два сына. ничего, ее доля миллионов двести, это не так уж плохо. Это совсем неплохо. Но вдруг с фотографической беспощадной точностью он вспомнил ее курчавые завитушки у висков, длинные миндалевидные глаза, нос с типичной, хотя и очень красивой горбинкой, и острое, забытое чувство омерзения охватило его. Дорнброк взял письмо Суламифи и пошел через анфиладу комнат. В его замке было 70 комнат. по числу лет прожитых им на земле к сыну. В комнате Ганса не оказалось, но его костюм валялся на стуле, и Дорнброк понял, что сын сейчас в гимнастическом зале. "Ганс", сказал старик, спустившись на первый этаж, "извини, что я оторвал тебя, у меня к тебе разговор. Сейчас, папа,